Эпилог. Лето сменилось голодной осенью. Если Питер давно уже сидел на пайке, то к концу осени голод пришел в Москву. Советская власть, чтобы как-то спасти положение, выпустила очередной декрет о так называемом десятимиллиардном чрезвычайном революционном налоге, благодаря которому теперь можно было официально грабить богатых крестьян и городскую буржуазию. Так как выдуманный большевиками налог добровольно платить никто не стал, Власть советов пошла проверенным путем, начала организовывать карательные экспедиции. Пока в городах шлиповальные обыски и конфискации, в деревнях продотряды силой забирали продовольствие у крестьян. В ответ в городах стало все более расширяться и активно действовать подпольное движение офицерских союзов и боевых групп, направленное на свержение большевистской власти. В деревнях крестьяне все чаще стали выражать недовольство советской властью, которая нередко переходила в антиправительственные восстания, во главе которых вставали офицеры и эсеры. В народе влияние белого движения усиливалось еще и тем, что во множестве городов и деревень имел место произвол и оскорбление религиозных чувств верующих. К тому же уставшим от войны крестьянам красными был обещан мир, а вместо него деревня увидела массовые принудительные мобилизации в Красную Армию. В больших и малых городах, все больше росло недовольство политикой большевиков. Невиданными темпами росла спекуляция, обрушилась торговля, плохо работала связь и городской транспорт, не хватало топлива и сырья для заводов и фабрик. Люди все чаще стали высказывать свое недоверие к власти уже проверенными методами, демонстрациями и забастовками. До открытых столкновений дело пока не доходило, но по настроению людей чувствовалось, что осталось недолго ждать. Все это время контрразведка добровольцев обстоятельно и терпеливо внедряло своих агентов на все уровни советской власти, в том числе и в руководство Красной армии. При этом командование добровольческой армии не только занималось формированием и укреплением своих частей, но и стало налаживать связи с другими воинскими формированиями белого движения. Тяжелая, кровавая борьба противостояния белых и красных сил только начиналась, но уже сейчас было видно, что она пойдет по другому пути, отличному от развития гражданской войны другой земли. Ростов, ресторан «Метрополь». Радостная физиономия узнавшего нас метродотеля. Господин полковник, рад вас снова видеть. Господин поручик, какая честь. Вы давно к нам не заглядывали. Здравствуйте, барышня. К сожалению, не имею чести вас знать, но искренне надеюсь, что вы станете нашей постоянной гостьей. Разрешите проводить вас к столу. Не успели мы подойти к столу, Как рядом с нами, возникли сразу два официанта, и вскоре стол был уставлен закусками и бутылками. Мясное и рыбное ассорти, тарелки с солеными огурчиками и квашеной капустой, маринованные грибы. В центре стоял запотевший графинчик с водкой, коньяк и бутылка вина. Горячая через час, по-хозяйски распорядился фон Клюге. «Как изволите, господин полковник». Только официант отошел от стола, как контрразведчик обратился к девушке. «Елена Дмитриевна». Я прекрасно понимаю, что вы пришли сюда отдохнуть, но нужно прямо сейчас поговорить с вашим спутником. Надеюсь, вы мне не откажете в этой маленькой просьбе? — Не откажу, Михаил Генрихович, но за это вы мне будете должны танец. — Обещаю. Для начала хочу сообщить, Вадим Андреевич, что вам присвоен чин капитана. — Вроде я его не просил, — усмехнулся я. — Да и выглядит это как-то некрасиво. Я передаю добровольцам оружие и амуницию на 800 тысяч английских фунтов, А вы мне новый чин присваиваете. Вадим Андреевич, не играйте словами. Вы прекрасно понимаете, что это своеобразная благодарность командования добровольческой армии за вашу помощь. Одно только ваше дело в Москве. Полковник бросил взгляд на Катю, которая сейчас смотрела в зал и оборвал фразу. А помните тот список, что вы мне когда-то дали? Помню. Я вопросительно посмотрел на начальника контрразведки. Мы нашли большую часть людей из этого списка. Больше они нам беспокойства не доставят. Вот только есть одна странность. Один человек, полностью соответствующий вашим сведениям, сейчас воюет на нашей стороне и очень даже хорошо воюет. Значит, я ошибся. Хотите услышать смешное? Говорите, кивнул я головой. Видели бы вы, как расстроился Ватрушев, стоило ему узнать о поступившей в армию крупной партии оружия и амуниции. Ведь буквально перед этим он прилюдно похвастался перед газетчиками, что именно его военно-торговая компания собрала и передала на нужды армии 400 тысяч французских франков. Он даже до меня добрался. Как? Кто? Когда я не сказал, то обиделся. Совсем как мальчишка. Вы бы видели его лицо. Так что вы хотели мне сказать? Дело в том, что мы с вами сегодня встретились чисто случайно. Случайно? Не успели мы, Катей, заселиться в гостиницу, как прибыл офицер по особым поручениям с предложением встретиться с полковником фон Клюге, И это вы называете случайностью? Я не это имел в виду. Дело в том, что я не собирался в Ростов, а приехал сюда, так как узнал о вашем приезде. У меня слишком мало времени и слишком много дел, поэтому уже завтра, прямо с утра, я отбываю в действующую армию. Вы же человек вольный. Десять дней назад еще в Лондоне были, сейчас в Ростове, а через неделю где-нибудь еще будете». У меня есть кое-какие соображения, которыми мне хотелось с вами обменяться. Да и вопросов немало накопилось. К чему я вам это говорю? Не хотели бы вы поехать со мной? Почему бы и нет? Я повернулся к девушке, которая только делала вид, что безразлично к разговору, а сама внимательно слушала. Катя, мне придется оставить тебя на неделю-другую. Так и знала, что этим ваш мужской разговор закончится. Только я не хочу сидеть без дела. Я опытная медсестра». Провела два с половиной года на Германском фронте. Как вы думаете, господин полковник, меня можно как-то определить в полевой госпиталь? В госпиталь? Можно, наверное. Но зачем? На лице полковника явственно проступило удивление. Потому что я, как и Вадим, не собираюсь сидеть, сложа руки и чего-то ждать. Я хочу помочь России в эту трудную минуту.